Старый князь, тоской тяжелой изнурясь, К ногам Людмилы сединами приник С безмолвными слезами. И бледный блеснево форлав В немом раскаянии, в досаде Трепещет, дерзость потеряв. Настала ночь. Никто в ограде очей бессонных не смыкал, Шумя теснились все друг к другу, О чуде всякий толковал. Молодой супруг свою супругу В светлице скромной забывал. Но только свет луны двурога Исчез утренней зарей, Весь Киев новую тревогой смутился. Клики, шум и вой возникли всюду. Киевляне толпятся на стене городской И видят в утреннем тумане Шатры белеют за рекой. Щиты, как зарево, блестают, В полях наездники мелькают, Вдали подъемля черный прах, Идут походные телеги, Костры пылают на холмах. Беда! Восстали печенеги!